Первое, что он подумал, видимо, эти четверо могильщиков, оставшиеся на воле, пытаясь выгородить Щеглова, и ухлопали вахтера. Конечно, сразу же необходимо проверить всех четверых антоновцев, узнать, где был каждый из них, прошедшей ночью. Если же окажется, что никто из них не причастен к убийству вахтера, то тогда и причастность Щеглова к убийству Афони, «Будет под большим вопросом, если же вообще отбросить антоновцев и на минуту допустить, что кто-то, Икс, вместе с вахтером убил и закопал Афоню, но что за причина заставила их убить Смирнова? Видимо, именно вахтер присматривал за могилой, но когда ее тайна стала достоянием милиции, этот Икс, не желая разоблачения, Убрал своего подельника, сторожа. И такая может быть версия. У него голова шла кругом от версий, А как все было на самом деле, одному богу известно. Посмотрев на часы, Мошкин отметил, что прошло десять минут, и пора выходить на улицу. Машина вот-вот могла подойти к подъезду. Погасив сигарету, он оделся и, закрыв дверь квартиры, спустился по лестнице вниз. Воздух на улице был чист и прохладен. Ни медля, ни минуты, Николай Федорович направился неторопливой походкой навстречу еще не появившейся машине. Ему удалось пройти по тротуару не более трех десятков метров, как из-за угла аптеки показала служебная «Волга». Андрей притормозил точно у остановившегося следователя и предупредительно распахнул пассажирскую дверцу. Моштин уселся на сиденье, закрыл дверцу и только тогда ответил на приветствие водителя. «Куда едем, товарищ полковник?» — поинтересовался Андрей, трогая машину с места. «Гони, Андрюша, в северный микрорайон, на кладбище, да побыстрее!» «Что случилось, Николай Федорович?» — поинтересовался шофер, увеличивая скорость. «Совершено новое убийство. Следственная группа уже там». Нам нужно успеть захватить их на месте, так что можешь показать свое водительское мастерство. Сказав это, Николай Федорович отвернулся и стал смотреть в боковые стекла, давая понять, что на этом разговор окончен. Андрей несколько лет возил Мошкина и знал его повадки. Судя по разрешению, которое полковник дал ему, произошло что-то действительно из ряда вон выходящее. Последний раз он просил Андрея ехать с такой скоростью почти год назад, а это о многом говорило. Ближе к рассвету три бронетранспортера доставили всю группу к вышеуказанному мостику Минского шоссе. На то, чтобы добраться до места, ушло более четырех часов непрерывной монотонной езды. По команде Вильгельма Шейля группа покинула бронетранспортера и немедленно минуты, выстроившись гуськом, быстренько скрылась в лесу. Бронетранспортеры тем временем развернулись и, натужно урча, направились в обратный путь. Диверсантам было нужно достичь ближайшей деревушки и, блокировав ее со стороны близко подступающего леса, дождаться кого-нибудь из партизан. Деревенька, которая направилась группа Шейля, имела необычное название «Колва», и стояла она на берегу неширокой, но довольно полноводной лесной реки. Маршрут лежал берегом реки, которая, если верить карте, должна была привести их к Колве. Река причудливо извивалась, образуя многочисленные затоны и старицы, тем самым удлиняя путь почти вдвое. Болотистая почва — сочно чавкала под тяжелыми ботинками диверсантов. Проводника не было, шли, полагаясь, только на карту двухверстку. Архипов, как сейчас, помнил, что на преодоление расстояния до деревни ушло немногим более полутора суток. Колва была маленькой деревушкой из двух десятков двориков, стоящих на небольшом сгорке у самой реки. Поздним вечером, Группа незаметно блокировала деревеньку со стороны леса. Вильгельм считал, что партизаны, если и придут, то обязательно со стороны леса, и распределил людей таким образом, чтобы и мышь не проскользнула незамеченной. Архипов не исключал возможности появления партизан со стороны леса. Он предложил Шейлю направить несколько человек к реке, чтобы не оставить деревушку без присмотра с труднодоступной стороны. Велигерем, внимательно посмотрев на Сергея, спросил, «Что, думаешь, партизаны могут появиться, переправившись через реку?» Архипов, выдержав взгляд немца, сказал, «Хоть это возможно теоретически, но и такой вариант исключать нельзя». Шейль после минутного раздумья согласился, «Пусть будет по-твоему». «Возьми пятерых с собой и установи контроль за деревней со стороны речки. Конечно, я уверен, что они появятся со стороны леса, но от них можно ожидать всего, поэтому будем действовать наверняка». Архипов взял людей и направился с ними к реке. Он решил расположить их попарно в секретах между речкой и деревней, так, чтобы перекрыть все возможные пути отхода партизан. Поставив задачу и разъяснив, как криком совы поддерживать связь, Сергей распорядился, чтобы диверсанты заняли свои пикеты. С собой он оставил Афанасия Смирнова, это был один из двух наиболее преданных ему людей. С ним Архипов держался вместе с самого первого дня службы у немцев. Вначале... Это сближение произошло как-то само собой, но постепенно он сошелся с ним и уже старался сам, чтобы судьба случайно не разлучила их. Смирнов и Измалков беспрекословно выполняли малейшую его прихоть, тем самым признавая за ним несомненное лидерство. Эти люди, вернее, не люди, были необходимы ему так, как ради спасения своих жизней были готовы совершить любое, самое кровавое преступление. От деревеньки к речке тянулась одна хорошо протоптанная тропка. На середине пути она проходила сквозь невысокий, но довольно густой кустарник, в котором удобно спрятались двое диверсантов. Старшим в паре был Измалков. Архипов специально оставил его в соседнем секрете. Еще двое диверсантов нашли прекрасное место в высоком бурьяне, который вплотную подступал к деревенским огородам. Сам Архипов, вместе со своим напарником Смирновым, направился к реке. Ее пологий берег сплошь зарос густым ивняком. В разрыве виднелась небольшая заводь, в которой стояла на приколе спиток рыбачих лодок. Тропинка, ведущая из деревни, обрывалась у этой импровизированной пристани. Архипов, внимательно осмотревшись, принял решение укрыться в Ивнике буквально в пяти метрах от тихой уютной бухты. Не сговариваясь, в считанные минуты оба расположились под раскидистыми кустами. Впереди было тревожное ожидание которое могло продолжаться утомительно долго. Партизаны могли появиться в любую минуту, а может и наоборот, не появиться вообще. Расположились у самой кромки воды. Земля была сырой и холодной. Бесшумно пригнув к земле гибкие ивовые ветви, диверсанты сделали из них импровизированную подстилку, которая хоть как-то спасала их от холода. Устроившись поудобнее, стали настороженно вслушиваться в гулкую тишину. Андрей вел машину с профессиональным милицейским шиком по осевой линии, разделяющей транспортные потоки. Николай Федорович, расслабившись, смотрел в стекло, целиком положась на мастерство водителя, в котором был уверен, как в самом себе». А шофером Андрей был первоклассным. Он мастерски вел машину на предельной скорости без излишней суетливости, плавно и уверенно. На место прибыли сравнительно быстро, потратив на дорогу всего 15 минут. У центральных ворот кладбища стояли две машины. Милицейская и скорая. Дотопталось да несколько любопытных и вездесущих прохожих. Андрей остановил машину, прямо против небольшого домика, в котором, видимо, и располагалась сторожка. На ступеньках у входа стоял сержант и, выполняя приказания, не пускал в помещение посторонних. Увидев трехзвездные погоны следователя, он отдал честь, и Николай Федорович беспрепятственно прошел в домик. В нем была всего одна комната, в которой и находилась вся оперативно-следственная группа. Видимо, они уже закончили осмотр места преступления, поэтому в помещении и собрались все сотрудники. Мошкин поздоровался с присутствующими и огляделся. Все убранство комнаты состояло из стола, двух стульев и кровати, засланной казенным серым одеялом. Стол стоял у большого и единственного окна, выходившего на территорию кладбища. За столом, уронив голову на окровавленную книгу, сидел мертвый вахтер. Кровь уже успела застыть и была темно-бордовой, почти черной на фоне белых страниц развернутой книги. Оперативно-следственную бригаду возглавлял хорошо знакомый Мошкину капитан Афанасьев. «Что тут произошло, Петр Иванович?» — обратился к нему следователь. «Николай Федорович...» «Подождите одну минутку. Я только разрешу медикам забрать труп, а уж потом мы с вами поговорим обо всем более подробно. Хорошо, работайте, я подожду». В помещении воздух был спертым, насыщенным запахом крови, и Николай Федорович, не желая вдыхать его, вышел на улицу. Закурив, он подождал, пока работники скорой помощи вынесут на носилках труп вахтера и согласованными действиями задвинут его внутрь медицинского рафика. Швырнув окурок в урну, стоящую у самого порога, Мошкин вновь зашел в домик. Члены оперативной группы негромко переговаривались, делились впечатлениями по поводу разыгравшейся здесь трагедии, Афанасьев, увидев входящего полковника, сразу же шагнул ему навстречу со словами. А вот теперь можно и рассказать о том, что здесь произошло. Что за драма тут разыгралась? Только прошу вас оперировать фактами, которые вам удалось установить. Убит вахтер Митрофанов Егор Алексеевич, который заступил на дежурство вчера в шесть часов вечера. Личность убитого установить оказалось просто. Он более пяти лет работает здесь на кладбище. Как определил эксперт-криминалист, убийство совершено в 9 или 10 часов вечера. Следов борьбы или насилия ни в помещении, ни на теле убитого не обнаружено. Видимо, убийца был Митрофанову знаком и знаком очень хорошо. Почему вы сделали такой вывод? потому что его приход не вызывал у вахтера никаких защитных действий. Митрофанов до прихода убийцы читал книгу, а потом они какой-то период времени мирно беседовали. Видимо, преступник в последний момент на секунду отвлек вахтера, а сам нанес ему неожиданный и резкий удар в висок. Сила удара была такой огромной, что не только без труда проломилась височная кость, но и выдавилось из глазницы левое глазное яблоко. Смерть наступила практически мгновенно. Тот даже не успел понять, что произошло. Но не в этом соль происшедшего. Пролом в черепе имеет геометрически правильную квадратную форму. Видимо, орудием убийства служил обычный слесарный молоток. Преступник убил несчастного одним точным молниеносным ударом, что свидетельствует о том, что убийца хорошо знаком с анатомией человека. «Что вы имеете в виду?» – перебил Мошкин капитана. «А то, что удар был сделан очень точно, а учитывая силу и быстроту реакции, можно сказать, что совершен он очень опытной рукой человека, имеющего определенный навык, «Вы хотите сказать, что убийца – профессионал?» «Да, учитывая все известные нам факты, я беру со всей ответственностью утверждать это».